Однако его напарник, как оказалось, живет в том же доме. Имелся в виду Канемори. Кусанаги не уставал корить себя за то, что при первой встрече с этими молодыми людьми не поинтересовался, где они работают. К счастью, Майадзима передал Канемори слова Югабы о том, что плазма должна появиться вновь на том же месте, и таким образом ловушка сработала, иначе подготовленная комбинация пошла бы на смарку. Кстати, есть одна вещь, которую я никак не могу понять, сказал Югава, взглянув на приятеля Кусанаги, расплылся в самодовольной улыбке. Наверное, почему эти двое поменялись квартирами? Да. Ведь Конемори живёт на первом этаже, на втором Маэдзима. А в тот вечер было наоборот, ведь так? Да-да, именно так. На вопрос Кусанаги, где он находился во время пожара, Маэдзима показал пальцем на пол. Кусанаги истолковал его жест так, что он мол находился в этой комнате. В действительности же юноша хотел сказать, что был в нижней квартире. Но почему? Получается, что в день преступления Канэмори под каким-то предлогом поменялся квартирами с Моэдзимой, поскольку со второго этажа лучше видна площадка возле автобусной остановки. А вот и нет. Эти двое довольно часто менялись квартирами. Зачем? Это-то и стало побудительным мотивом преступления. Кусанаги намеренно медленно стал прихлёбывать кофе. Неплохо иногда поставить на место этого всезнайку, подумал он. Всё началось с того, что Канэмори подключился к работе добровольцев, записывающих аудиокниги для слепых. Работа состояла в том, чтобы наговаривать на плёнку книги из библиотеки. Это не так просто, как может показаться, необходима специальная подготовка. Канэмори пришлось почти полгода ходить на курсы, прежде чем он приобрёл нужные навыки. Кстати, младшая сестра Каны Мори слепая, видимо, именно это и подтолкнула его к тому, чтобы заняться этим. Однако профессиональной подготовки еще недостаточно. Удивительно, но практически не производится специальное оборудование для записи аудиокниг. Каждый выкручивается как может. Ну, в принципе, обычный хороший магнитофон годится, но вот микрофон должен быть особым. Такой микрофон — единственное, что купил Каны Мори. Только микрофон… А-а-а, теперь понимаю, Югава кивнул. По выражению его лица было видно, что он уже ухватил ситуацию. Когда Канемори начитывал книгу, он пользовался аудиосистемой Мэйдзимы. И на это время Мэйдзима спускался в его квартиру. Мэйдзима, сам увечный, не мог не сочувствовать делу Канемори. Даже смотря телевизор в комнате друга, он надевал наушники, ну, специально для того, чтобы посторонние шумы не мешали записи. Но с точки зрения Кен и Мори, квартира Майдзимы имела еще одно важное достоинство. А именно, большая часть книг, записанных Кен и Мори, принадлежит Майдзиме. В тот вечер он записывал «Марсианские хроники». Эта книга тоже из библиотеки немого юноши. «Для записи аудиокниг эта квартира была идеальной», — заметил Югава. Кусанаги кивнул «Да». «До того, как появилась эта компашка». «Компашка?» Югава нахмурился «Я». Канемори утверждал, что из-за этих парней на мотоциклах он в последнее время практически не мог записывать. Рёв от моторов заглушал его чтение. И тогда он разозлился и решил их убить, так, что ли. Нет, он утверждает, что об убийстве даже не помышлял, хотел всего лишь немного попугать, поджечь бак с бензином. Но вышло так, что перед этим баком оказался один из парней, и лазерный луч попал ему прямо в затылок, так. Предположительно, Огонь поразил так называемый продолговатый мозг, и рёзко Ямасита почти мгновенно умер, пересказал Кусанаги слова, услышанные от медика. А когда Ямасита упал, лазерный луч, как и замыслялось первоначально, поджёг бак с бензином, и Угава слегка поправил очки, к анемории привёл в действие лазер с помощью устройства дистанционного управления. Говорит, что использовал телефон. Но лазер управлялся через компьютер, но был запрограммирован так, что соединённый с телефонным проводом компьютер выполнял команды, переданные с помощью телефонных сигналов, сказал Кусанаги, подглядывая в блокнот. Он не слишком хорошо понимал смысл того, что говорит, для этого он брал с собой трубку беспроводного телефона. У Маэджима своего телефона нет. Маэджима, который сам ничего не мог сказать, телефон был ни к чему. Самым удобным средством связи для него был пейджер. Короче говоря, Кенэмори не мог регулировать работу лазера. В тот момент, когда он увидел, что на пути луча стоит человек, было уже поздно. Бедолага, не позавидуешь, сказал Кусанаги с состраданием. Раньше он из-за шума не мог записывать, а после случившегося, потрясённый тем, что убил человека, опять же был не в состоянии хорошо начитывать текст, его голос дрожал. Вижу, ты ему сочувствуешь. Когда я вёл его в полицейский участок, Он меня попросил только об одном. Как ты думаешь, о чём? О чём же? Чтобы ему позволили начитать сборник сказок. Он был уверен, что теперь у него получится. Сборник сказок. Оба некоторое время молчали. Наконец Югава зевнув поднялся. Ещё кофейку наливай, Кусанаги протянул кружку. Часть вторая. Маска. Глава 1. Крутанув головой, услышал характерный хруст шейных позвонков, засиделся в одной позе. Такео Фудзимото перевёл взгляд с неподвижного поплавка на сидящего рядом позёвывающего Тэрухику Ямабы. "Эй, Ямаба, всё-таки тебя надули. Никаких карпов здесь не водится". Ямаба, не отрывая глаз от совершенно безжизненной водной поверхности, покачал головой. "Странно. Но я сам видел Карпа в доме Сато в катке. Он сказал, что выловил его здесь. Сато тебя обманул. Наверное, поймал в каком-то другом месте. Фудзимото и Ямабы учились в одном классе. Жили они по соседству, поэтому с малых лет играли вместе, но больше всего обоих увлекала рыбалка. Не обошлось без родительского влияния у того и у другого, отцы были страстные рыболовы. Ямабы первым узнал, что в 20 минутах езды на велосипеде от города В тиквином озере, расположенном на территории природного парка, водится карпы. Об этом сообщил ему бывший одноклассник Кодзи Сато. В раннее в такой луже не могут водиться карпы, такой была первая реакция Фудзимото, но Ямабы не унимался. Дело в том, что ещё давно какой-то мужик пытался там разводить карпов. А это остатки той популяции или их дети, во всяком случае Сато уверяет, что какое-то количество ещё есть. В обычное время ловить бессмысленно, Но уж с наступлением осени карпы, готовясь к зимней спячке, жрут всё подряд. И если повезёт, можно выловить парочку, так он сказал. Всё это было довольно сомнительно, но нельзя сказать, что совершенно невозможно. К тому же, они уже давно не удили, поэтому, как только наступило воскресенье, друзья оседлали велосипеды и поехали на Тыквенное озеро. Овы дурные предчувствия Фудзимото оправдались. Какие там карпы? Ни малейших признаков того, что здесь вообще водится хоть какая-то рыба. «Чего еще ждать от такого, с позволения сказать, озера?» — уныло вздохнул Фудзимота, уставившись прямо перед собой. То, что было перед его глазами, нельзя было назвать иначе, как природной катастрофой. Размером озерцо не превышало школьный бассейн. Вытянутое вдоль оно сужалось в средней части, напоминая по форме тыкву-горлянку, отсюда и название, густо поросшее по берегам кустарником, Озеро находилось в стороне от прогулочных маршрутов, и даже среди местных жителей многие не догадывались о его существовании. Вся живность его давно покинула, даже водомерок и жуков-вертячек, и тех было не видать. Прежде всего в глаза бросался мусор, всевозможные пластиковые емкости и куски пенопласта. Мусор плавал на поверхности озера почти сплошь затянутого бурой маслянистой пленкой. Кроме того, по берегам валялись строительные отходы и железяки, гроят на детали каких-то машин и бытовых приборов. На взгляд любителей пеших прогулок, отклонившихся от проторенных троп, это была всего лишь большая помойная яма. А для людей с менее невинными намерениями удобное место для утилизации отходов.